8. Оглушённо услышанным я замерла. Крепко прижала к себе котёнка. Осторожно выпрямилась. Сейчас оставалось только порадоваться тому, что местные ткани гораздо легче тканей из нашего мира, которые шуршат и шумят при каждом движении. Ритуал не состоялся. Тем не менее она здесь. Зачем-то он её оставил. Тебе объяснить зачем? К щекам прилила кровь. И, должно быть, я слишком сдавила малыша, потому что он недовольно шреукнул. Я не подпрыгнула только потому, что вросла в пол, особенно когда из-за двери донеслось. Ты слышал? Что я должен был слышать? Какой-то звук. В этом замке полно звуков. Полок, который я наложил, никто не пробьет. Так что уймись, Наркстрен, и подумай сам. Золтер ничего не делает просто так. И он не разорвал связь. Для того, о чем говоришь ты, узор связи не нужен. Откуда ты знаешь, что узор все еще на ней? Люзей сказала. Я плотно сжала губы, стараясь дышать тише. Впрочем, сейчас даже собственное дыхание казалось оглушающе громким, не говоря уже о возне Бьеренгала. Тот был явно недоволен таким ограничением свободы, но пока терпел просто копошился у меня в руках и вздыхал совсем по-человечески. К счастью, тихонечко, насколько хватало маленьких кошачьих легких. Да, раздалось из-за двери спустя долгую паузу. Это действительно странно. Говорю тебе, он что-то задумал, и нам надо добраться до него раньше, чем это что-то разрушит оба мира ради его могущества. Легко сказать, Льер должен был его убить. Он нашел способ обойти клятву жизни. Льер поплатился за свою слабость. Я сразу говорил, что не стоит доверять это дело мальчишке, который едва разменял четвертый десяток. Это даже по человеческим меркам просто смешно. В этом мальчишке, как ты говоришь, течет очень сильная кровь. Если кто-то и мог справиться с Золтером, то только он. Тем не менее, он не справился. И где мы сейчас? Там же, где будем завтра, если оставим все как есть. Сколь бы ни было великое искушение остаться и дослушать этот разговор до конца, я понимала, что это опасно. Котенок в руках уже вертелся елой. В любой момент здесь мог появиться кто угодно, мог обратиться ко мне. И что тогда, медленно отступая за поворот, по-прежнему прижимая к себе малыша, глубоко вздохнула? прошла до конца коридора и только после этого отпустила зверёныша на волю. В голове творилось непонятно что, в сердце и того хуже. Элинари бессмертны, они живут бесчисленные множество лет, но Льеру едва исполнилось тридцать. Он участвовал в заговоре против могущества Золтера, рисковал всем, чтобы потом отказаться от своих планов, и не только от своих. «Он действительно собирался вернуть меня в муртенхейм Думать об этом сейчас было странно, но не думать я не могла, ровно как и о том, должна ли рассказывать об услышанном Золтеру. Если верить Элинари, он собирается разрушить миры ради своего могущества, но верить словам Элинари по меньшей мере глупо. Все, что они говорят, нужно по десять раз обдумывать, и далеко не факт, что во всем этом удастся найти хотя бы клочок истины. Как бы там ни было, Льера больше нет. А участвовать в интригах Аорихейма — увольте. Пусть сами разбираются со своими проблемами и с тем, что натворили. Точнее, пусть Золтер с этим разбирается. Насколько я помню, Хьер к щепетильностью не отличался и с радостью привел меня туда, где меня должны были убить. Если бы не Льер, сейчас я бы уже была мертва. Закусив губу, погасила заклинание и создала новое, настроенное на Золтора. Нить протянулась сквозь замок, к счастью, уводя меня от той дороги, к которой я пришла. Да, вряд ли этот разговор будет легким, но настроена сейчас я была более чем решительна. Мне и самой отчаянно хотелось понять, почему на моей руке до сих пор горит узор, если арка нам отказала. Я не задавалась этим вопросом раньше потому что голова была забита другим. Но заговорщики правы. Зачем оставлять связь, которая сможет его ослабить, если меня убьют? Впрочем, это был всего лишь один из немногих вопросов, на которые я собиралась получить ответы. Нить поискового заклинания продолжала петлять, перебрасывая меня из коридора в коридор, прогоняя через анфилады, окна в которых были затянуты витражами изображающими могущество смерти. Сопровождали меня котенок и, как ни странно, бабочка. На нее то и дело поглядывал Бьюренгал. Поскольку я шла рядом, летать за ней он не решался, а я была так увлечена плетением поиска, что даже не заметила, как вышла в знакомый коридор, только с другой стороны. Остановилась, сверилась с заклинанием. Все правильно. Меня привели к моим покоям. Невольно ускорила шаг, следуя за стремительно сокращающейся нитью. И в миг, когда погасла последняя искорка, остановилась прямо у своих дверей. Нет, не может такого быть. Или может. Приоткрыла двери, шагнула в комнату и замерла. Золтер стояла у окна спиной ко мне. — Ну что ты застыла? Входи, Лавиния. Его голос звучал негромко но вибрирующий в нем гнев отразился от стены и ударил в меня. «Послушайте», — я шагнула в комнату, прикрывая за собой двери, — «мне очень нужно с вами поговорить, поэтому...» «Поэтому», — жестко произнес он, наконец обернувшись. «Ты сейчас объяснишь мне, кто позволил тебе выйти из этой комнаты?» «Я выходила с ним» произнесла ровно хотя от обрушившейся на меня ярости внутри все перевернулось и вспыхнул ответной насколько вам известно у всех зверей есть естественные потребности я не спрашивал с кем ты выходила преодолев разделяющее нас расстояние столь стремительно что по комнате пронесся порыв фетра золтер магии отшвырнул бросившегося на мою защиту котенка льер повис в воздухе дергая лапками я шагнула к нему Но путь мне, естественно, преградили. «Отпустите его!» — процедил я. «Или вам доставляет удовольствие издеваться над более слабыми?» Мы стояли друг напротив друга, и мне почему-то отчетливо вспомнили слова брата. «Лави, никогда не пытайся обыграть мужчину». Вообще-то это была шутка. И шутка, касающаяся исключительно их с Луизой отношений, сказанной им еще до моего первого выхода в свет. Но почему-то сейчас она вспыхнула в сознании ослепительно ярко, с той же силой, с которой внутри растекалось тепло магии жизни, не позволяющей холоду смерти пробраться внутрь. Не знаю, о чем думал Золтер, но его взгляд, цепляющий мой, неожиданно метнулся мне за спину. Одно движение пальцев, и Бьюренгал плюхнулся на брюхо, издав обиженный «шряу!». Что касается Золтера, Он рывком развернул меня к открытой двери. «Что это?» Бабочка, которая порхала за нами по коридорам, решила, что здесь лучше, и влетела следом. Разумеется, ничего умнее, чем сесть на мою ладонь, она не придумала. «Бабочка?» Ответила я, надеясь, что ее не постигнет та же участь, что бьеренгала, а то и похуже. «Неужели не видно?» Но Золтер смотрел на бабочку примерно так, как я первые дни на Аурехейм. «Где ты ее нашла?» «Спросите лучше, где она меня нашла?» Поскольку улетать бабочка не собиралась, я подошла к двери и закрыла ее. «В коридорах вашего кошмарного замка». «Что ты сделала, Лавиния?» Его взгляд стал настолько цепким и пристальным, что я пожала плечами. «Ничего. Просто искала дорогу назад. Мы заблудились». «Ты создала поисковые заклинания? Сама?» «Нет. Мне веерахи помогли». Огрызнулась и тряхнула ладонью. Бабочка взлетела и вернулась. Правда, теперь мне на голову. «Если мы закончили с воспитательными моментами, я хочу поговорить о том, что...» Он смотрел на меня как-то странно. «Нет, я согласна, что в Ауре Хейме все странно, но такой взгляд я видела впервые». Меня изучали так пристально, словно не имели ни малейшей возможности сделать этого раньше, тогда как Золтер и прочие меня в этом отчаянно уверяли. Смертные не представляют для Элинари ни малейшего интереса и вообще пыль под ногами. Но это сейчас дело десятое. Против вас готовится заговор. — Я знаю, — отмахнулся Золтер, по-прежнему сосредоточенно глядя на меня. знаете «И ничего не хотите по этому поводу предпринять?» Он нахмурился, словно очнулся. «Что-то слышала?» «Слышала, что вот тут я все-таки осеклась, потому что речь шла о Альере, а его имя мне упоминать не хотелось. И вовсе не потому, что Золтер это запретил. Что они собираются добраться до вас раньше, чем вы разрушите оба мира ради своего могущества?» Он усмехнулся. «Ничего не хотите сказать? Тебе?» Это прозвучало так унизительно, что я очень сильно пожалела о своих словах. Странно, раньше отношение Золтора меня не задевало, а сейчас просто сдавило грудь, как если бы это пренебрежительное «тебе» имело ко мне хоть какое-то отношение. Как я уже сказала, все люди для Элинари. Просто пыль. Надо было молчать. И пусть бы он действительно совсем разбирался сам. «Если не возражаете, я хочу остаться одна», — сказала я, стараясь удержать совершенно непонятную мне болезненную обиду. «Мы не закончили разговор о твоей прогулке, Лавиния. А, по-моему, закончили». «Не дерзи мне, девочка». У него чуть шевельнулись ноздри. «Вы мне постоянно дерзите. Отчего бы и мне не дерзить вам». Я взяла котенка на руки. Собираясь отойти, но меня перехватили за локоть. Я тебя не отпускал. Я посмотрела ему в глаза. Собираетесь придумать мне очередное наказание? Или уже придумали? Так не тяните. Мне раздеться? Одеться в прозрачное платье? Собраться на охоту? Пойти с вами посмотреть на наказание Эреи? Что? Мой голос звучал спокойно, но горечь вряд ли можно скрыть особенно от Высшего Элинари. Или будете в очередной раз мучить Амалию. Не стоит. Поверьте, девочка и так на грани срыва. Так что боюсь, что после очередных пыток она может просто стать для вас бесполезной. Демоны меня дернули вообще говорить об Амалии, но, начав говорить, остановиться я уже не могла. В нашем мире женщин считают слабыми, но достойные мужчины компенсируют это. Упущение силой. Вы обладаете могуществом, сравниться с которым мало кто может. И на что вы его используете? Брать все, что пожелаете? Делать то, что считаете нужным? Простите, но магии для этого не нужна. Вы могли бы сделать все иначе. Могли бы сразу мне все рассказать. Но зачем? Для вас я всего лишь кукла, которой можно надеть ошейник, которую можно пометить узором, не спрашивая ее желания притащить карки Может быть, в нашем мире тоже достаточно зла и тьмы, но света в нем несоизмеримо больше. Мы умеем любить так же ярко, как ненавидеть. И, может быть, не всегда можем отличить первое от второго, но мы чувствуем, мы живем этими чувствами, всеми гранями наших эмоций, а вы, несмотря на всю свою силу при своем хваленном бессмертии, вы все здесь просто мертвы я выпалила это на одном дыхании смутно представляя себе что будет дальше дальше пальцы на моем локте разжались но облегчения я не испытала может быть в этом мире вообще ничто не способно принести облегчение Сделала несколько шагов и остановилась потому что в отличие от котенка поглядывающего на решившую полетать бабочку я смутно представляла что мне делать Теперь Золтер посадит меня под замок, запрет в клетке Каори. Так в нашем мире называлась магическая клетка, не позволяющая выйти из дома или из комнаты, а в особо жестоких случаях запирающая человека на крохотном участке помещения или в её элинориском варианте. Но как бы там ни было, в библиотеку мне уже не попасть. Прежде чем эта мысль успела окончательно оформиться и придавить меня своей тяжестью, из-за спины донеслось А Аурихаэм умирает. Умирает. Если вспомнить, что я видела и чувствовала в лесу. В лесу, которому обещала помочь. Нет, ничего удивительного, что все это просто вылетело у меня из головы. Но если бы я на минуту остановилась и задумалась, сложила два и два, обернулась, чтобы встретить взгляд Золтора, в котором сейчас не было тьмы. Скажем так... В нем не было ничего из того, что я помнила по нашему предыдущему общению. Ты права, Лавиния. Мы мертвы. Или очень скоро будем. Подобно тому, как ваши маги сейчас заряжают свои силы артефакты, Феллинари впитывают магию Аурихейма. Пять тысяч лет назад был нарушен баланс, из-за чего смерти стало больше, чем жизни. И это породило первозданную пустоту. Она пожирает наш мир как ржавчина металл. Я отпустила котенка и обхватила себя руками, потому что очень хорошо помнила эту первозданную пустоту. Абсолютное ничто. Холод, боль, забвение. Но это мои чувства, когда я ее увидела. А это чувствует тот, кто попал под ее действие? Зачем вам нужен был мой ребенок? Он мог все изменить. Я не понимаю. Он мог стать артефактом соединяющим два мира, позаимствовав силу жизни из мира смертных, мы могли воскресить Аурихейм. Вот теперь меня пробрало основательно. Что значит стать артефактом? То и значит лавиния. По достижению шести лет, когда твой сын набрал бы полную силу Элинари, соединившего жизнь и смерть, он бы раскрыл разделяющие наши миры границы, арка и точное соблюдение условий ритуала. Требовались для того, чтобы ребенок родился сильным и смог удержать потоки магии, текущей сквозь его тело. «Но я смертная», — напомнила я. «Магия в мире смертных сильнее всего цеплялась именно за женщин». Золтер усмехнулся. «Ты и твоя сестра, прямое тому доказательство. Ты и замечала, что у ваших мужчин чаще всего нет определенного вида магии. Твой брат использует знания армалов но в нем нет истинной силы. Его кровь — его сила. Кровь, которой течет магия. Разбавь ее, и ничего не останется. Ваша сила, твоя и Терезы, истинная. Армалы и Мааджари Элинари, пришедшие в ваш мир, чтобы жить среди смертных, но, увы, магия рождена в Аурехейме, и по ту сторону границы она слабела с каждым тысячелетием. Поэтому мы оставили людей с их историей и ушли. У меня сейчас голова лопнет. Нет, правда, если бы на моем месте была Тереза, которая разбиралась в магии, как я в растениях. Но нет, Терезы на моем месте быть не могло. Несомненно, к счастью, я не совсем поняла про ребенка и артефакт. Тебе и не надо ничего понимать, Лавиния. Ребенка не будет, — коротко отозвался он. коротко и как-то резко, как если бы пожалел, что все это сказал. Не сказать, что я сильно обрадовалась такой новости. То есть да, в общем-то обрадовалась, потому что определенного рода надежду это внушало, но радость перед лицом того, что гибнет целый мир, меркла мгновенно. «Я могла бы помочь иначе», — сказала я. «У меня магия жизни, и там, в лесу...» «Ты...» — он посмотрел на меня сверху вниз. «Могла бы помочь иначе? Ты, Лавиния, там, где не справились поколения Элинари. Сколько себя помню, меня никто не принимал всерьез, даже Тереза и Винсент, хотя они и учили меня магии. Но их магия... Это было глубоко, а моя так, поверхностное баловство. Для них я просто обожаемая младшая сестренка Лави, тепличный цветочек» который надо оберегать, из которого надо сдувать пылинки. А ведь магия жизни способна творить чудеса. Буквально. У любой задачи есть по меньшей мере два решения, — сказала я. У этой нет. Моя гувернантка тоже так считала. Я хмыкнула и сложила руки на груди. Когда я решила заданную мне задачу другим способом, она полчаса пыталась найти ошибку а потом наказала меня за лишнее для леди своеволия. Но это моя гувернантка. А вы — правитель, который ищет возможность спасти свой мир. Вам не кажется, что стоит позволить мне... Нет. За спиной раздался грохот. Котенок все-таки попытался добраться до бабочки, но что-то не рассчитал и свалился. «Золтер, послушайте!» выдохнула я, поморщившись от резанувшего слух имени. «Вы ведь действительно правитель. Вашему миру нужна помощь. Это...» Я указала на бабочку. «Это что-то да значит, верно? И то, что я смогла создать портал?» «Довольно». Голос он не повысил, но от прозвучавших в нем интонаций, подавляющий властных, желаний говорить дальше пропало. «Мои решения под сомнение не ставят, Лавиния. Надеюсь, ты это запомнишь» когда в следующий раз соберешься выйти из комнаты. И да, на наказание Ирея тебе придется присутствовать. Сегодня вечером. Он вышел. А я с трудом подавила желание запустить в закрывшуюся дверь чем-нибудь потяжелее. Урод! Какой же он все-таки урод! Прошлась по комнате, сжимая и разжимая пальцы. Итак, что у нас получается? Заговорщики уверены что Золтер что-то задумал. Но Золтер говорит, что я теперь бесполезна и что ребенка не будет. Больше того, не хочет даже подпускать меня к тому, что творится в Ауре Хейме. Заговор, кажется, его тоже совершенно не волнует. Он не спросил у меня никаких деталей или имен. Хотя одно имя во времени состоявшегося похода в библиотеку я все-таки услышала. Наркстрен. Собеседник этого Наркстрена Считает, что я здесь не просто так, но... Вот ведь ирония. Магия в нашем мире сильнее всего цеплялась, выражая словами Золтера, именно за женщин. И именно в женщинах ее сильнее всего подавляли. Отказывались развивать, заставляли сходить на нет. Сбивали малейшую искру и тут же ее тушили. Не потому ли мы сейчас имеем то, что имеем? Угасающую магию, которую не удается удержать. «Да, артефакты заряжаются. Но что будет, когда магия в нашем мире иссякнет вместе с последним магом?» Я потерла виски. «Тереза, Винсент, как же мне не хватает ваших знаний! Вы бы в два счета решили эту задачку, не говоря уже про Эльгера, хотя он уверен, что дело совсем в другом. Я снова прошлась по комнате, отогнала котенка от бабочки, которая полетела в ванную и резко остановилась так резко, что чуть не упала, чтобы удержать равновесие, пришлось ухватиться за столбик кровати. Просто я только что осознала, что слышала разговор Элинари через полог безмолвия,